Кто убил моего мальчика, миссис Беркет? Кто погубил моего Тео? Мая сказала Рейси Море, что не знает ответа на этот вопрос, но она уже начинала подозревать, что ответ ей, возможно, известен. Глава 26. Вернувшись к машине, Майя некоторое время сидела и безучастно смотрела сквозь лобовое стекло. Больше всего ей сейчас хотелось уткнуться лбом в руль и заплакать. Но времени на это не было. Она проверила телефон. На нем обнаружились еще два новых звонка из кожи и кружева. Видимо, у них там было действительно что-то срочное. Май решила нарушить протокол. Она набрала номер и попросила к телефону Лулу. — Чем могу служить? — послышался в трубке ее голос. — Хватит уже этих шпионских игр. Я в Филадельфии. — Одна из наших девушек заболела, так что у вас появился шанс опробовать себя на сцене вечером. Если вы действительно хотите получить эту работу, приезжайте немедленно. Мая с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. — Уже еду. Однако, прежде чем заводить машину, она вышла с телефона в интернет и поискала в гугле Кристофера Суэйна, сокапитана футбольной команды который также присутствовал на яхте в ту роковую ночь. Теперь он работал на Манхэттене в агентстве, носящем название «Суэйн Реал Эстейт». Его семье принадлежало множество холдингов во всех пяти округах Манхэттена. Вот счастье-то! Еще одно богатенькое семейство. Майя отыскала на странице выпускников Академии в на бидла электронный адрес Кристофера и отправила ему коротенькое сообщение. «Меня зовут Майя Беркетт. «Джо был моим мужем. Нам необходимо срочно переговорить. Пожалуйста, свяжитесь со мной, как только сможете». В письме она указала всю свою контактную информацию. Два часа спустя Мэ подъехала к коже и кружеву и припарковалась на служебной парковке. Она уже собиралась выйти из машины, когда пассажирская дверца распахнулась, и в салон скользнул Кури. «Поехали». Прошептал он и пригнулся. Мая не колебалась ни секунды. Она дала задний ход и без промедления выехала с парковки. «Что случилось?» — спросила она, когда они вырули на дорогу. «Нам нужно кое-куда смотаться». «Куда?» «Адрес, который он ей назвал, был в Ливингстоне». Ливингстон протянула Мая. «Полагаю, это имеет какое-то отношение к тому Дугласу?» Куре -то и дело оглядывался назад. — Да нет за нами хвоста, — сказала она. — Вы уверены? — Да. Мне нужно было оттуда убраться. Не хочу, чтобы они знали. Майя не стала задавать вопросов, и это было не ее дело. — Так куда мы едем? — Я отслеживал электронную почту Тома Дугласа. — Вы лично? краешком глаза она увидела, что Кури улыбается. — А вы, видимо, считаете, что у меня целый штат сотрудников? — Я знаю, что у вас множество... «Если я скажу последователей, это будет слишком слабо сказано. Скорее уж, они вам поклоняются. До тех пор, пока не перестанут. Я не могу им доверять. Я всего лишь очередной нашумевший персонаж. Сегодня тебя знают, а завтра уже все забыли. Помните «Кони-2012»?» Документальный фильм, посвященный Джозефу Кони, предводителю Господней армии сопротивления, стремящиеся создать в Уганде теократическое государство, основанное на Библии. Так что да, большую часть работы я делаю собственноручно. Моя попыталась вернуться к прежней теме. Вы сказали, что следили за электронной почтой Тома Дугласа, да? Можете себе представить, у него до сих пор почтовый ящик на AOL. Основанная в 1985 году компания когда-то являвшаяся крупнейшим в США интернет-провайдером и предоставлявшая в том числе почтовый сервис. Он даже не ископаемое, а что-то еще более древнее. Электронной почтой почти не пользуются за месяц не отправил, не прочитал ни одного письма. Мэй свернул направо и выехал на шоссе. «Именно столько он, по словам его жены, и не выходил на связь», — сказала она. «Именно». Ну и вот сегодня Дугласу пришло письмо от некоего Джулиана Рубинстайна по поводу неоплаченного счета. Судя по всему, Рубинстайн сдает Дугласу какую-то сараюшку на задворках мастерской в Ливингстоне. На задворках автомастерской? Ну, видимо, да. Странное место для сараюшки. Я не нашел ни автоматических списаний с его кредитки, «Никаких либо документов, ничего подобного. Он каждый раз расплачивается наличными». «Не хочет нигде светить эти платежи», — подумала Майя. «Так что, похоже, Дуглас просрочил последний платеж», — подытожил Кури. «Поэтому Джулиан Рубинстайн послал ему напоминание. То он у него вполне дружеский. Типа «Привет, Том, что-то давненько от тебя ни слуху, ни духу, уже все сроки давно вышли». Мая крепче стиснула руль. Это уже какая-то зацепка. У вас есть план? Лыжные маски, два фонаря и болтарез. Курит рыхнул спортивной сумкой. Можно было просто попросить его жену пустить нас туда. Если у нее есть на это право, заметил он. И потом, вдруг она отказала бы? В его словах была логика. Но есть еще один момент, Мая. И вот он ей не понравился. Я не солгал. Но вы должны меня понять. Я должен был проверить вас на верность. Угу, буркнула Мая. Они остановились на светофоре. Мая повернула к нему голову и стала ждать. Я не рассказал вам всего. Так расскажите сейчас, предложила она, про вашу сестру. И что там? Она переправила мне больше материала, а ЕС фармасютикалс. Я догадалась, кивнула Мая. «Каким образом?» «У нее тоже нет причин раскрывать перед ним все карты». «Вы знали, что Беркеты замешаны в каком-то криминале, но никаких подробностей у вас не было. Так вы сказали мне сначала. Потом уточнили про ИАС Я поняла, что вы припрятали кое-что в рукаве». «Все верно. Но, видите ли, тех сведений, которые она достала, все равно было недостаточно. Мы могли обнародовать то чем располагали на тот момент, но в таком случае у них оставалось время замести следы. Так что действовать, не раздобыв больше сведений, было рано. И Клер продолжала копать. Да. И нашла Тома Дугласа. Верно. Только Клер сказала, что он не имеет никакого отношения к Eos Pharmaceuticals. Там было что-то еще посерьезнее. На светофоре загорелся зеленый. Майя нажала на педаль газа. «Почему вы не обнародовали то, что было вам известно, когда Клер убили?» «Я же сказал, этой информации было недостаточно. Но в первую очередь я хотел понять, при чем здесь Том Дуглас? Откровенно говоря, то, что Клер разузнала, обеспокоило ее куда больше, чем поддельные лекарства. И я побоялся, что если мы выложим нам известное, они просто спрячут концы в воду. Мне хотелось раздобыть больше информации». А теперь, когда Клер мертва, подытожила Мая, вы хотите, чтобы ее место заняла я? Кури не стал отрицать. Ну, вы и фрукт, Кури. Да, я манипулятор, я это признаю. Это еще очень мягко сказано. Но все ради правого дела. Ну да.